На сцену, медленно кружась, падал театральный снег. Полный, невысокий, не первый молодости актер в роли Ленского встал в трагическую позу и запел. «Куда-куда вы удалились весны моей золотые дни?» Из ложи били этажа за страданиями молодого поэта наблюдали два человека. Первое, что можно было о них сказать, они удивительно походили друг на друга. Так что ни у кого не возникло бы сомнений, что это братья-близнецы. Одеты они были тоже почти одинаково: темно-серые английские костюмы, сшитые на заказ в небольшом, очень дорогом и очень респектабельном ателье на Оксфорд-Стрит. Впрочем, небольшое отличие в их внешнем виде все же было. У одного из братьев Галстук, разумеется, итальянский, шелковый, ручной работы, был бордовый, у другого — темно-золотистый. Несмотря на такую элегантную и даже изысканную одежду, в облике братьев было что-то неприятное и пугающее. Совершенно лысые, с желтоватой пергаментной кожей, словно натянутой на череп, и резкими чертами лица, они были похожи на двух хищных птиц, или, скорее, на двух старых стервятников это сходство еще более усиливали внимательные темные глаза за круглыми стеклами очков что день грядущий мне готовит его мой взор напрасно ловит выводил тенор на сцене в это время дверь ложи едва слышно скрипнула и в нее вошел удощавый темноволосый мужчина в темном костюме вы опоздали на десять минут проговорил вместо приветствия стервятник в бордовом галстуке. «Надеюсь, вы искупите это опоздание. Вы принесли ту вещь?» «Велен», — перебил брата второй стервятник, «дай мне дослушать арию. Ты же знаешь, как я ее люблю». «Есть вещи поважнее этой арии», — огрызнулся первый. «Итак, вы принесли?» «К сожалению, нет», — ответил гость. «Вы разрешите присесть?» «Садитесь и докладывайте, что вам помешало на этот раз. Стоило бы заставить вас постоять, но я не люблю задирать голову. Вы знаете, я вам докладывал, что нужная вам вещь находилась у Вячеслава Самохина. Мы использовали административный ресурс и надавили на Самохина», поморщился стервятник, «что вам еще нужно?» «Да». Вы на него надавили, возможно, даже слишком сильно. Он отправил семью за границу, а сам исчез, залег на дно. «Короче», — перебил его Вилен, — «избавьте нас от ненужных подробностей. Самохин нас не интересует. Нам нужна только та вещь, за которой мы вас послали». «Как раз к этому я и подхожу. По моим сведениям, нужная вам вещь осталась в его загородном доме». Я проник туда, думал, что мне никто не помешает найти ее, Но тут оказалось, что Самохины, уезжая, оставили в доме собаку и наняли какую-то девушку, чтобы присматривать за ней и за домом. «И что, вас такого знаменитого профессионала сумела остановить какая-то дама с собачкой?» «Нет, конечно». Темноволосый мужчина едва заметно поморщился. «Собаку я усыпил». Без проблем проник в дом, приступил к поискам. И тут совершенно внезапно столкнулся с Самохиным. Должно быть, он, как и я, тайно проник в дом. Подозреваю, он хотел забрать ту же вещь, за которой пришел и я. Но он не знал, что это такое. Подал голос второй брат. Он понятия не имел. Не знал. Но когда я при нашей первой встрече предложил купить ее за большие деньги, понял, что она стоит дорого, очень дорого, и вернулся за ней, поскольку нуждался в деньгах. «То есть вы сами все испортили», — проскрипел Вилен. «Вы дали ему понять, что она дорого стоит». Его собеседник пропустил эту неприятную реплику мимо ушей и продолжал. Тут случилась неожиданная вещь. Увидев меня, Самохин... Самохин умер. Вы его убили? Спокойно переспросил стервятник. В том-то и дело, что нет. Видимо, у него было слабое сердце. Он увидел меня, вскрикнул и упал. Я проверил пульс и убедился, что он мертв. Наверное, умер от испуга, от неожиданности. И что дальше? А дальше? Дальше появилась та девушка, которая присматривала за домом и за собакой. Она увидела труп, испугалась, шарахнулась от него, упала и потеряла сознание. «Какие все нервные!» — презрительно проскрипел стервятник. «Просто пачками падают». «Ну и что было потом? Почему вы не довели дело до конца?» Все пошло наперекосяк неохотно проговорил темноволосый. Все пошло не по плану, не по моему плану. Сначала смерть Самохина, потом эта девушка. Я очень не люблю неожиданностей, не люблю отклонений от плана. Короче. Короче, пока та девчонка была без сознания, я спрятал труп в стенном шкафу и ушел. Ушел, не найдя того, что нам было нужно? не найдя того, зачем вас посылали? Да, я очень осторожен, только поэтому еще жив и нахожусь на свободе. Я решил проследить за домом и повторить попытку при более благоприятных обстоятельствах. «Вы просто перетрусили», — перебил его стервятник. «Нужно было обезвредить ту девчонку и довести дело до конца». «Называйте это как хотите, но я осторожен». Очень скоро выяснилось, что я поступил правильно. Пока я наблюдал за этим домом, туда приходили самые разные люди. Какие-то заурядные бандиты, представители серьезной государственной конторы. И я повторяю, я понял, что правильно поступил, не обезвредив, как вы сказали, девушку и не задержавшись в доме. В противном случае началось бы расследование, а мне оно ни к чему». Да и вам, я думаю, тоже. Короче, я постараюсь. В общем, я решил выманить девчонку из дома и поработать там без помех. Он сделал паузу, перевел дыхание и продолжил. Для этого на другом конце города я нашел пару полууголовников, мужчину и женщину. Женщина позвонила той девчонке, представилась женой Самохина и попросила привезти ей собаку. Девчонка купилась и поехала к ним. Там ее должны были продержать несколько часов в подвале. Таким образом, дом оставался без присмотра, и я мог спокойно обследовать его. Ну и как? К сожалению, этой вещи в доме не оказалось. А потом, пока я там рылся, туда забрались те два бандита, которые накануне крутились поблизости. Мне пришлось оглушить одного из них. Такие подробности нас не интересуют. Рассказывайте короче, не испытывайте наше терпение. Хорошо. Я покинул дом, и там начался пожар. Все сгорело, и сам дом, и труп Самохина. Так что не осталось никаких следов, которые могли бы вывести на меня, а значит, и на вас. Но ту вещь, за которую мы вас посылали, вы так и не нашли. А это скверно. «Я тут подумал», — проговорил темноволосый. «Подумали?» — стервятник желчно усмехнулся. «По-моему, вам платят не за это. Вам платят за дела, а не за размышления. И мне кажется, ваша репутация завышена». «Постойте, позвольте мне договорить». Самохин, несмотря на риск, вернулся в свой дом. Значит, та вещь была там. А потом я тщательно обследовал дом и не нашел эту вещь. Значит, плохо обследовали. Зря вы так. Я хорошо владею искусством обыска. От меня невозможно что-то спрятать. Но вы ведь не нашли? Я думаю... Нет, я уверен, что во время обыска этой вещи в доме не было. Куда же она подевалась? Наверняка ее унесла с собой та девушка. Думаю, она случайно нашла ее и унесла, когда поехала, как она думала, навстречу с Самохиной. Решила вернуть хозяевам. Так что не сомневайтесь, я найду ее и принесу вам ту вещь». «Странный вы человек», — проговорил Вилен, неодобрительно покачав головой. «Как вы считаете, что самое главное для специалиста вашего или нашего профиля?» «Профессиональные навыки», — ответил темноволосый, не раздумывая. «Профессиональные навыки, хорошая подготовка и еще, конечно, выдержка». «А вот и нет», — проскрипел стервятник. «Профессиональные навыки — дело наживное. Выдержка встречается у многих. Подготовка тут и говорить не о чем. Самое главное — это репутация. Репутация завоевывается тяжело и долго но утратить ее можно в один момент. Вот скажем, какая репутация у нас с братом?» Темноволосый замешкался, и Велена хищно усмехнувшись, проговорил. «Вы не стесняйтесь, говорите. Мы ведь оба знаем, какая. Вы не скажете мне ничего нового». «Ну, говорят вы, безжалостные мерзавцы», нехотя проговорил Темноволосый. «Правильно говорят. Стервятник расплылся в улыбке, как будто услышал изысканный комплимент. «Говорят, кто с вами не поладит, долго на этом свете не задерживается, сразу перебирается на старообрядческое кладбище». «И это верно!» — кивнул Велен. «Говорят, вы за копейку отца родного не пожалеете». «Это тоже верно!» Велен перестал улыбаться, его лицо окаменело. Только отца своего мы никогда не видели. А так все верно. Так что наша репутация вполне соответствует действительности. Чего не скажешь о вашей. Я доведу это дело до конца. Как ты считаешь, Марксен, доведет или нет? Стервятник повернулся к брату. Тот неохотно отвернулся от сцены, где в это время Онегин и Ленский пели дуэтом. Мы, друг для друга, в тишине, готовим гибель хладнокровно. Ах, не засмеяться ли нам, пока не обогрилась рука, не разойтись ли полюбовно? Нет, нет, нет, нет. Нет, не доведет, — проговорил Марксен после мимолетного раздумья. А затем, достав из кармана маленькую яркую коробочку, присовокупил, обращаясь к темноволосому, «Угощайтесь, молодой человек. Очень вкусные конфетки. Швейцарские, с натуральной лимонной мятой. Очень полезно для органов дыхания». «Спасибо». Темноволосый мужчина вежливо взял коробочку, вытряхнул на ладонь одну конфетку и сделал вид, что положил ее в рот. Незаметно отвернувшись, он спрятал подозрительное угощение в носовой платок. «Знаю я эти швейцарские конфетки», — подумал он, убирая платок в карман, и упустил мимолетное движение Марксена. Старый стервятник достал из рукава маленький одноразовый шприц и молниеносным движением воткнул его в плечо Темноволосого. Тот дернулся, потянулся к наплечной кобуре, но рука внезапно обвисла, как плеть. Темноволосый мужчина дернулся, Судорожно со всхлипом вздохнул и обмяк. Еще пару секунд в его глазах теплилась жизнь, но затем они погасли. «Должен признать, хотя ты и младший брат», проговорил Вилен, поудобнее устраиваясь в кресле. «Я всего на десять минут младше», — поморщился Марксен. «Сколько можно об этом говорить?» «Неважно, насколько». «Но все же младший», — повторил Вилен. «Но такие вещи ты делаешь куда лучше меня». Он взглянул на безжизненное тело. «Ну, хорошо, что ты это признаешь. Только теперь дай мне дослушать. Это моя любимая сцена». «Слушай, слушай», — покладисто проговорил Вилен и дернул закрученный шнур. Дверь ложи снова открылась на пороге появился рослый кряжестый человек с изрезанным морщинами лицом, старый телохранитель братьев. «Степаныч», — обратился к нему Велен, показав глазами на труп, — «прибери тут». «На старообрядческое», — уточнил Степаныч, подхватив мертвеца под мышки. «Ну, конечно, куда же еще?» Степаныч вытащил труп в ован-ложу, завернул его в малиновый ковер Легко вскинул на плечо и вышел в коридор. «Куда это ты ковер несешь?» — спросил его встреченный в коридоре Капельдинер. В чистку?» — ответил Степаныч, не задерживаясь. «Жан Иванович велел. Какой-то козел его шоколадным ликером залил». «Ну, раз Жан Иванович велел...» — Капельдинер заспешил по своим делам. Скромный пикап с надписью на боку «Срочная химчистка» ехал по Выборгскому шоссе неподалеку от Шувалов. Проехав поселок, пикап свернул направо. Впереди показалась ограда заброшенного старообрядческого кладбища. В это время из-за поворота на полном ходу выскочила темно-синяя «Тойота». Водитель пикапа резко вывернул руль, но не сумел избежать столкновения. Тойота врезалась в кабину, раздался оглушительный скрежет, душераздирающий визг тормозов, звон бьющегося стекла, затем наступила гулкая звенящая тишина. Из кабины Тойоты выбрались парень и девушка лет 17. Они были исцарапаны, по щеке девушки текла кровь. Козел ты, Лёшек, проговорила она, всхлипывая. «Покатаемся, покатаемся!» «Вот и накатались!» Прихрамывая, она подошла к пикапу и заглянула в кабину. Там, откинув голову на спинку сиденья, неподвижно сидел кряжестый пожилой мужчина с изрезанным морщинами лицом. Глаза его были широко открыты, он смотрел прямо перед собой, но ничего не видел. На его правом виске виднелась глубокая рана, из которой медленно сочилась темная кровь. Ой! вскрикнула девчонка. «Лешек, он, кажется, того!» «Чего того?» — переспросил парень, уже догадываясь. «Помер он! Вот чего!» «Бежим отсюда!» Парень испуганно завертел головой. «Бежим! А то скоро менты приедут!» Действительно, неподалеку уже послышался звук сирены. «Веригин!» — проговорил начальник, оторвав взгляд от бумаг заполонивших его стол, как весенний лед заполоняет в мае русло Невы. «Ты с делом Самохина закончил?» «Ну, не совсем», — замялся майор. «Там есть еще кое-какие неясности». «Какие еще неясности?» — поморщился начальник. «Яснее, по-моему, не бывает. Смерть наступила от естественных причин, значит, отсутствует сам факт преступления. Закрывай дело и оформляй документы». Но там же еще пожар. А пожар — это вообще не по нашей части. Этим пусть страховая компания занимается. Оно-то так. Да только странно все это. Девчонку кто из дома выманил? Непонятно. Дальше этого бандюгу харька, кто по голове приложил, когда он в дом приперся? Тоже неясно. А от чего Самохин помер? От стресса? А что такое он увидел в собственном доме, что и дух от него со страху вон? Крутился там кто-то еще, нутром чую. А вот за каким чертом? Что они там искали? Веригин. Его собеседник стукнул кулаком по столу. Ты мне голову не морочь. Эксперт дал заключение. Смерть от естественных причин. Все. Финита ля комедия. Я тебе ясно сказал. Закрывай дело. Тут для тебя новая работа подвернулась. Неподалеку от Шувалова ДТП со смертельным исходом. Какой-то придурок на угнанной машине решил девчонку покатать и врезался в пикап. Эти-то двое царапинами отделались, дуракам везет. А водитель пикапа на месте умер». «Так это же ДТП», — удивленно проговорил Веригин. «Это же не по нашей части. Этим дорожно-патрульная служба занимается». «Так-то оно так», — кивнул начальник. «Да только в этом пикапе ковер перевозили». «Ну и что?» «А то, что ковер при ударе раскатился, а в нем мертвое тело обнаружилось. А вот это уже по нашей части». «Где, вы говорите, это случилось?» — переспросил майор. «Неподалеку от Шувалова, а если точнее, рядом со Старообрядческим кладбищем». «Старообрядческим?» странным тоном повторил Веригин. Впрочем, начальник не обратил внимания на его интонацию. Он уже снова погрузился в бумаги, тем самым давая Веригину понять, что разговор закончен. Старообрядческое кладбище», — бормотал Веригин, возвращаясь в свой кабинет. Он вспомнил, как Марья Фоминишна, уборщица из магазина «Улыбка» и по совместительству скупщица «Краденова», рассказывала о ночной встрече со страшным человеком, который поручил ей похитить Антонину Барсукову. Тот человек тоже пригрозил ей, что в случае недопонимания Марья Фоминишна со своим сожителем Константином окажутся на старообрядческом кладбище. Еще тогда эта фраза резанула слух Веригина. Даже если это пустая угроза, почему тот человек упомянул именно старообрядческое кладбище, расположенное на другом конце города. Просто оговорка? Но именно в таких оговорках зачастую кроется правда. Так или иначе, подумал Веригин, с этим кладбищем придется разбираться. Дело в том, что для сотрудников убойного отдела, в том числе и для майора Веригина, Самая большая проблема, самая большая головная боль — это бесследно пропавшие тела жертв. Ведь если нет тела, очень трудно открыть дело об убийстве и еще труднее его расследовать, не установить причину смерти, не найти орудие убийства. Не зря говорится «нет тела, нет дела». По этой же самой причине преступники, особенно преступники профессиональные, всегда стараются так спрятать труп, чтобы полицейские никогда его не нашли. Одним из самых надежных способов сокрытия трупа являются так называемые двойные похороны. Покойника, которого нужно надежно спрятать, ночью закапывают в могилу, приготовленную для официальных похорон. На следующий день поверх этого трупа при стечении многочисленных свидетелей хоронят второй труп — человека, умершего от вполне невинной причины. Сверху насыпают могильный холм, затем устанавливают памятник, и все. Никто никогда не узнает, что под этим памятником покоится не один человек, а два. Но для такого способа сокрытия трупа непременно нужен свой человек на кладбище, который за большие деньги организует двойные похороны с соблюдением полной конспирации. Такого человека называют черным могильщиком. По этой причине сотрудники убойного отдела присматривают за работниками кладбищ, проверяют, нет ли у них криминального прошлого или каких-то подозрительных связей. Так вот, в последнее время у Верегина было четкое ощущение, что многие жертвы убийств бесследно исчезают, а это значит, что в городе появился новый черный могильщик поэтому упоминание о старообрядческом кладбище очень его заинтересовало. Отложив это в памяти до более благоприятного момента, майор вошел в свой кабинет. На столе его уже ждали материалы по странному ДТП в районе Шувалова. Верикин просмотрел эти материалы. Показания виновника ДТП, 17-летнего мальчишки, который угнал машину, чтобы покрасоваться перед своей подружкой, данные по жертве водителю пикапа, который умер на месте. А вот это уже интересно. Отпечатки жертвы проверили по базе данных управления и личность водителя установили. Как выяснилось, погибший некто Анатолий Степанович Столбов, многократно судимый за вооруженные нападения, грабежи, нанесение телесных повреждений и другие столь же милые шалости. Но последние 10 лет Столбов ни в чем подобном замечен не был и в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Из этого можно было сделать вывод, что он встал на путь исправления, но Верикин в это от чего то не верил. Кроме его интуиции, имелись достоверные сведения, что Столбов, иначе Степаныч, Последние 10 лет был связан с некими бизнесменами залескими, более известными как «Братья Серые». Эти «Братья» имели репутацию очень опасных людей, не утруждающих себя соблюдением закона. Говорили, что с ними лучше не вступать в конфликт. На их совести ни одно убийство, не говоря уже о более мелких преступлениях. Однако поймать их с поличным никому до сих пор не удавалось — а дорогие адвокаты держали полицию на значительном расстоянии от криминальных братьев. «Интересно», — проговорил майор и продолжил изучение материала. Дальше следовали страницы, на которых было описание найденного в пикапе трупа. Мужчина, судя по состоянию зубов и костей, лет 40-45. Его отпечатки пальцев тоже проверили по базе, но не нашли никаких совпадений. Зато имелось кое-что очень интересное. Первоначально покойник был описан так: волосы темные, глаза карие. Но затем при более тщательном осмотре выяснилось, что темные волосы – это парик, наклеенный на тщательно выбритую голову, а карим цветом глаз покойный был обязан цветным линзам. Собственный же цвет глаз неопределенный, серовато голубой. Цвет волос которое удалось установить по корням, тоже неопределенный, русый с пробивающейся сединой. Кроме того, во рту и в носу покойного обнаружили специальные кучуковые вставки, используемые актерами или злоумышленниками для того, чтобы изменить внешность. «Интересно», — повторил майор то ли второй, то ли третий раз за последние полчаса. Выходило, что покойник в пикапе Тоже не такая уж невинная овечка, если так тщательно изменил свою внешность. Вряд ли он актер, скорее всего, преступник. Причем преступник опытный и удачливый, если сумел ни разу не попасть в поле зрения милиции. «Интересно», — снова пробормотал Веригин свое любимое словечко и перешел к следующему документу. Это была схема ДТП, подготовленная коллегами из ГИБДД. Само ДТП Веригина не очень интересовало, но он все же взглянул на схему. Так, вроде бы все ясно. Пикап ехал по узкому проезду, «Тойота» вывернула из-за угла, удар был почти лобовым. Неудивительно, что Столбов умер на месте. Удивительно скорее то, что подростки в «Тойоте» отделались царапинами. Ну, как известно, дуракам везет. Прежде чем отложить этот листок, Веригин достал из стола подробную карту подведомственной территории и наложил на нее схему ДТП. Тут глаза его загорелись. Судя по схеме, проезд, по которому ехал в своем пикапе злосчастный Степаныч, упирался прямиком в ограду старообрядческого кладбища. Ничего другого в том направлении не было. — Вот оно как! — проговорил Веригин вслух, и встал из-за стола. По всему выходило, что нужно бросить все остальные дела и немедленно наведаться на место ДТП. Никому ничего не сказав, майор поехал в Шувалово. Свернув с Выборгского шоссе, через пять минут он оказался в нужном месте. Здесь еще были видны следы аварии, осколки стекла, следы экстренного торможения, потеки масла. Походив по месту столкновения, Веригин пошел в ту сторону, куда ехал покойный Степаныч. Как майор уже понял, взглянув на карту, проезд упирался в ограду Старообрядческого кладбища. Больше никуда свернуть Степаныч не мог. Но там, куда пришел Веригин, была именно ограда. Ни ворот, ни калитки. Зачем же Столбов сюда ехал? Зачем вез сюда завернутый в ковер труб? Веригин подошел к ограде и заглянул на кладбище. Густые заросли сирени и барбариса, трава по пояс, среди которой тут и там виднелись могилы с восьмиконечными старообрядческими крестами, многие из них повалились от времени. Это кладбище давно уже было заброшено. Дальше среди деревьев темнели богатые купеческие склепы. Но Веригина заинтересовали не старые могилы, и не надгробие богатых старообрядцев. По другую сторону ограды виднелась заросшая травой колея. Должно быть, прежде в этом месте были ворота, и проезд продолжался за ними. Потом эти ворота за ненадобностью убрали, на их место поставили сплошную ограду. Майор потряс металлическую решетку, проверяя, насколько она прочна. Прошел вдоль нее влево, потом вправо, Увидел кованный столб с красивым чугунным навершием, машинально повертел этот чугунный набалдашник. И вдруг внутри столба что-то щелкнуло, и одна секция ограды сдвинулась с места. «Интересно», — в которой уже раз за сегодня повторил Веригин. Только что перед ним стояла глухая ограда, а теперь это были ворота, через которые вполне могла проехать машина. Например, пикап Степаныча с завернутым в ковер пассажиром. Как раз за этими потайными воротами начиналась колея, уходившая в глубину кладбища. Теперь Верегину стал ясен смысл происшествия. Теперь он знал, куда и зачем направлялся Степаныч. Он ехал на кладбище, чтобы избавиться от трупа. «Да». Но старообрядческое кладбище давно уже закрыто, похороны на нем не проводятся, значит, здесь нельзя спрятать убитого человека в чужой могиле. Тем не менее, Степаныч вез труп именно сюда. Майор чуть шире открыл потайные ворота и протиснулся на кладбище. Ворота были широкие, так что он мог проехать через них и на машине. Но решил не поднимать шума, Осмотреться на погости незаметно, поэтому дальше пошел пешком. Начинало темнеть. Впереди из-за кустов выступили очертания склепа. Стены из черного гранита, широкие ступени, ведущие к решетчатой двери. Майор остановился, приглядываясь к монументальной постройке. Интуиция говорила ему, что с этим склепом что-то не так. Действительно. Вокруг было запустение. Бурьян и сорняки вольно чувствовали себя на заброшенном кладбище. Дорожки покрывали опавшие листья. В самом воздухе чувствовалась та особенная печаль, которая царит на заброшенных забытых кладбищах, где давно уже никто не бывает и не нарушает покой мертвых. И только на ступенях склепа не было ни листика, ни травинки. Ступени были чистыми, как будто кто-то только что тщательно их подмел. Верегин подошел к склепу и поднялся по ступеням. Вход в склеп закрывала кованая решетчатая дверь, запертая на висячий замок. Этот замок тоже выбивался из картины общего запустения. Он был новый, нетронутый ржавчиной. «Интересно», — снова повторил майор, — Похоже, что в этот день его лексикон сократился до одного этого слова. Он подергал замок. Тот, как и следовало ожидать, был заперт. Однако Веригин достаточно давно работал в полиции, достаточно часто общался с преступниками самых разных мастей и квалификаций и от некоторых из них перенял полезные профессиональные навыки. В частности, Открытие обычной навесной замок для него не составляло труда. Майор поковырял в замке обычной канцелярской скрепкой, раздался щелчок, и замок открылся. Веригин снял замок, открыл решетчатую дверь и вошел в склеп. В склепе пахло, как и должно пахнуть в кладбищенском склепе, сыростью, землей и прошлым. В первый момент майор почти ничего не разглядел. На улице было уже почти темно, что уж говорить о склепе. Но потом его глаза привыкли к темноте, и он различил расположенные в два ряда каменные надгробия с короткими надписями и восьмиконечные старообрядческие кресты. В глубине склепа виднелось массивное надгробие — черный гранитный обелиск. Вириген достал из кармана фонарик, включил его — и начал осматривать надгробие одно за другим. От яркого света фонаря тьма по углам склепа стала еще гуще, еще непрогляднее, и майору показалось, что из этой тьмы доносится какой-то скрип или шорох. Отнеся это насчет своего воображения, он склонился над ближним надгробием. На черной гранитной плите было выбито четкими квадратными буквами в дореволюционной орфографии. «Под сей плитой покоится купец второй гильдии Евграф, сын Антипов Сысоев. Покойся с миром!» Веригин перевел луч фонаря на соседнюю плиту. Под ней, судя по надписи, покоился сын Евграфа Сысоева Агафон. Он был уже купцом первой гильдии и почетным гражданином города. Видимо, дела купцов Сосоевых шли все лучше и лучше. Майор не знал, что он, собственно, ищет, просто интуитивно чувствовал, что этот склеп скрывает какую-то тайну, и он хотел эту тайну разгадать, чего бы это ему не стоило. Он собрался уже перейти к следующему надгробию, как вдруг шорох, доносившийся из темного угла склепа, стал громче и перешел в отчетливый и крайне неприятный скрежет. «Кто здесь?» Веригин направил фонарь в тот угол, откуда донесся подозрительный звук. В луче света мелькнула какая-то фигура и снова скрылась в темноте. «Кто здесь?» — повторил майор и почувствовал, как по спине потекла струйка холодного пота. Он был далеко не робкого десятка, но вся обстановка, таинственный склеп на заброшенном кладбище, темнота и таящаяся в этой темноте загадочная фигура даже у самого смелого человека могла вызвать крайне неприятные ощущения. «Стоять!» — крикнул майор. «Стоять! Стрелять буду!» Он действительно вытащил из кобуры табельный пистолет и одновременно повел лучом фонаря вдоль стены склепа, внезапно выхватывая из темноты человеческую фигуру. Фигура эта была самая жалкая и безобидная, невысокого роста горбун в сером ватнике и надвинутой на глаза кепке. В руке он держал метлу, на которую опирался скорее как на посох. «Не стреляй, дяденька!» — вел горбун, во рту у которого явно не хватало зубов ты кто такой осведомился веригин успокоившись при виде этого безобидного персонажа сторож я тутошний прошелестел горбун за могилкой я и вот присматриваю кладбище же вроде закрыто с сомнением проговорил веригин закрыто закрыто горбун закивал как китайский болванчик но присматривать то за могилкой надо не родственнички их маленько приплачивают вот я и присматриваю «Родственнички?» — переспросил майор. «Чьи родственнички?» «Да вот их, покойничков!» Горбун обвел рукой над гробие и улыбнулся, точнее, ощерил беззубый рот. «Ах, ну да!» Майор удивился собственной недогадливости и вдруг спохватился. «А где ты до этого был? Когда я в склеп вошел, тебя же вроде не было!» «Был я здесь, был!» — закивал Горбун. Просто испугался и из-за надгробия спрятался. Я же не знал, кто пришел. Тут же кладбище, тут всякое бывает. «Какое это всякое?» — переспросил Веригин. И вдруг снова спохватился. Постойка. а ведь дверь-то была на замок закрыта. Как же ты здесь был? Как через закрытую дверь прошел?» «А тут очки еще один вход есть», — сообщил Горбун, доверительно понизив голос. «Никто про него не знает, а я знаю. Я через тот вход и захожу, чтоб замок лишний раз не снимать». «И еще один вход?» недоверчиво переспросил Веригин. «Это где же? А ну покажи». «Сейчас, сейчас покажу». Горбун засеменил к самому большому надгробию, расположенному возле задней стены склепа, остановился возле него и поманил Веригина. «Вот тут!» «Иди сюда, я тебе покажу». «Где?» Веригин подошел к надгробию, посветил перед собой фонарем, но ничего не увидел. Горбун стоял у него за спиной, шумно дыша в плечо. «Где?» — повторил майор. «А вот здесь!» -я — выдохнул Горбун совсем другим голосом, и что-то тяжелое обрушилось на голову Веригина. Он покачнулся, шагнул вперед и только теперь увидел развершееся за надгробием квадратное черное отверстие в полу, уходящее в беспросветную тьму. Майор провалился в это отверстие, и тьма сомкнулась над ним, как черная осенняя вода.